«Спрячь все, кроме яблока, в шкаф для провизии», сказала миссис Джо, когда юная кухарка вернулась с рынка. Под полкой был устроен большой шкаф, и когда Салли отворила его, то снова пришла в восторг. Одна половина шкафа служила подвалом, там лежали дрова и уголь, в другой стояли маленькие ящички для муки, сахара, соли, мяса и другой провизии. Тут же находились баночка с вареньем, пузырек из-под одеколона с вином, жестянка с имбирными пряниками и крошечная чайница с чаем. Больше всего девочке понравились два маленьких горшочка с молоком, на котором уже начали собираться сливки. Тут же рядом лежала приготовленная для их снятия ложечка. При виде всего этого великолепия Дейзи захлопала в ладоши и хотела немедленно снять сливки, но тетя Джо остановила ее. Погоди, сказала она, сливки понадобятся тебе к обеду для яблочного пирога. Дай им хорошенько настояться, а до тех пор не трогай. Разве я буду печь пирог? воскликнула Дейзи. Не верю, что ее ожидает такое счастье. Да, если твоя плита печет хорошо. то у нас будет даже два пирога. Один с яблоками, а другой с вареньем, ответила тетя Джо, которая тоже увлеклась этой игрой. «Что же мне теперь делать?» спросила Дейзи, сгорая от нетерпения поскорее начать стряпню. «Закрой нижнюю вьюшку у плиты, чтобы в духовке было жарче. Потом вымой руки, достань муку, сахар, соль, масло и корицу». Посмотри, чистая ли доска для теста и очисти яблоко. Дейзи проделала все это столь ловко и осторожно, насколько это было вообще возможно для такой молоденькой и неопытной кухарки. «Я, право, затрудняюсь определить пропорции масла и муки для таких маленьких пирожков», — серьезно сказала тетя Джо, с улыбкой поглядывая на разложенные на столе припасы. «Делать нечего». Придется взять наобум. Если в первый раз не получится, постараемся, чтобы удалось во второй. Насыпь полную кружечку муки, прибавь щепотку соли и немного масла. Помни, что сначала нужно класть все сухое, а потом уже добавлять жидкость. Так лучше размешивается. Да, я знаю. Я видела, как Азая делает тесто. А нужно помазать маслом сковородки. Она всегда с этого начинает. «На, Маш!» – одобрительно сказала тетя Джо. «Мне кажется, из тебя выйдет отличная кухарка. Ты так ловко принимаешься за стряпню. Теперь добавь холодной воды, только чтобы смочить муку. Посыпь муки на доску, положи на нее тесто, хорошенько помеси и раскатай. Да, вот так. Теперь положи на него несколько кусочков масла, Сверни и снова раскатай. Не нужно делать тесто слишком жирным, а то у твоих кукол расстроится желудок. Рассмеявшись в шутке, Дейзи добавила масло и принялась раскатывать тесто своей маленькой скалочкой. Потом она отрезала от него два куска, раскатала их так, что вышли две лепешечки, положила на одну из них нарезанное ломтиками яблоко не скупясь, посыпала сахаром и корицей и осторожно накрыла другой лепешечкой, предназначенной для верхней корочки. «Мне всегда хотелось надрезать пирожки по кругу», сказала она, «но Азайи никогда мне не позволяла. Как хорошо стряпать так, как хочется самой». И, схватив ножик, она стала надрезать пирожок, лежавший на сковородке, который она держала на ладони. У всякой, даже самой лучшей кухарки, может случиться неудача. Не избежала этого и Салли. Ножик двигался так быстро, что сковородка выскользнула у нее из рук, перевернулась в воздухе, и пирожок шлепнулся на пол. Салли вскрикнула, миссис Джо засмеялась, а тыди пополз к пирожку. На минуту в маленькой кухне воцарился переполох. «С ним ничего не случилось!» — воскликнула Дейзи, подняв свое чуть было не погибшее сокровище и снова укладывая его на сковородку, не обращая, как и все дети, никакого внимания на прилепившуюся к пирожку пыль. «Он не развалился, и яблоки не выпали, потому что я очень хорошо защипила края. Теперь нужно только проколоть его в нескольких местах, и все готово». «У моей новой кухарки вижу хороший характер», сказала миссис Джо. Это очень приятно. Ну, а теперь возьми банку с клубничным вареньем, положи его на нижнюю корочку другого пирожка, загни края вверх и накрой варенье полосками из теста, как делает Азая. Давай выложим посередине букву «Д», а кругом зигзаги. Так будет интереснее. Салли навертела сверху такие украшения, которые привели бы в ужас настоящую кухарку. «Ну вот, готово», — сказала она, положив последний комок теста. «Теперь можно печь». Она гордо поставила оба пирожка в духовку. «Вымой посуду», — сказала тетя Джо. «Хорошая кухарка всегда моет ее сразу, а потом почистит тыкву и картофель». «Да у меня всего только одна картофелина». Смеясь, сказала Дейзи. Разрежь ее на четыре части и положи пока в холодную воду. А тыкву тоже положить в воду? Нет. Вычисти, разрежь ее и положи вот сюда, чтобы она варилась на пару. Так тыква поспевает дольше, но зато бывает вкуснее. В эту минуту послышалось царапанье в дверь. Дейзи отворила ее, и в комнату вошла собака, с закрытой корзинкой в зубах. «Это же Кайт! Так вот кто у нас, мальчик мясника!» со смехом воскликнула Дейзи, взяв у него корзину. Пес облизнулся и умильно поглядел на нее, полагая, должно быть, что принес свой собственный обед, как это не раз бывало. Когда же Кайту разъяснили его ошибку, он обиделся и, спускаясь по лестнице, все время Лайл, выражая свои оскорбленные чувства. В корзине были два ломтика мяса для кукольного бифштекса, вареная груша, пирожок и записочка, которую нацарапала Азая. Для мисси на завтрак, если ее стряпня не удастся. «Мне от нее ничего не нужно!» С негодованием воскликнула Дейзи. «Моя стряпня выйдет отлично, и у меня будет великолепный обед, вот увидите!» «Никогда не мешает иметь что-нибудь про запас на случай, если, например, придут гости», сказала тетя Джо, знавшая это по опыту. «Я хочу есть», объявил Тедди, который, глядя на всю эту стрепню, пришел к заключению, что не мешало бы подкрепиться. Миссис Джо дала ему свою рабочую корзинку, чтобы он порылся в ней и за этим занятием забыл про еду, так как обедать было еще рано. «Теперь накрой на стол Салли», — сказала она, снова принимаясь за хозяйство, «и приготовь горячих угольков для бифштекса». У Салли было полно дел. Нужно было следить, как кипит картофель в котелке и как варится на пару тыква, которая уже начинала поспевать, каждую минуту открывать духовку и глядеть, хорошо ли пекутся пирожки. И, наконец, когда уголья разгорелись, положить на крошечную решетку два настоящих бифштекса и гордо переворачивать их вилкой. Картофель поспел быстрее всего, да и не мудрено, потому что он все время бурно кипел. Салли размяла его маленьким пестиком, добавила много масла, но не крошечки соли, в попыхах она совсем забыла про нее, положила пюре горкой на красную тарелочку и разгладила сверху ножом, намоченным в молоке. Осталось поставить его в духовку, чтобы подрумянить. Она была так занята всем этим, что забыла про пирожки. А когда она открыла духовку, чтобы поставить туда картофель, то с удивлением увидела, что они подгорели и стали черными, как уголь. «Ах, мои пирожки! Мои чудесные пирожки! Они совсем испортились!» воскликнула Салли. заламывая грязные ручки. Особенно ужасно выглядел сладкий пирог. Все украшения на нем поднялись дыбом и торчали в разные стороны над почерневшим вареньем, точно стены и дымовые трубы сгоревшего дома. «Господи, я забыла напомнить тебе, чтобы ты их вынула», с раскаянием сказала тетя Джо. «Не плачь, моя милая, это моя вина. Мы снова попробуем постряпать после обеда». Прибавила она, увидев, как две крупные слезы выкатились из глаз Салли и зашипели, упав на горячие развалины пирожка. Наверное, за ними последовали бы и другие, но в эту минуту затрещал бифштекс. Салли бросилась к нему и вскоре забыла про погибшие пирожки. «Поставь подогреть блюда и тарелки», — сказала миссис Джо, от души желая, чтобы больше не было никаких неудач. Положи в тыкву масло и соли, смешай и посыпь сверху перцем. Немного успокоившись, Салли вполне успешно приготовила тыкву. Затем блюда были благополучно расставлены на столе и шесть кукол рассажены по три с каждой стороны. На одном конце стола села Салли, а напротив нее Тедди. Собравшееся за столом общество, представляла довольно странную картину. Одна кукла была в бальном наряде, другая в ночной рубашке. На мальчике Джерри был зимний костюм, а на любимице Дейзи Аннабелли вовсе никакого. Она сидела голышом. Тедди, как глава семьи, вел себя вполне прилично. Он с улыбкой ел все, что клали ему на тарелку, и новые блюда находил превосходным. Дейзи сияла, глядя на своих гостей, как усталая от хлопот, но гостеприимная и радушная хозяйка. Бифштекс был такой твердый, что маленький ножик никак не мог его разрезать. Картофеля всем не хватило, а тыква была с комками. Но гости весьма деликатно делали вид, будто не замечают этих недостатков, а хозяин и хозяйка дома ели с таким аппетитом, что ей можно было только позавидовать. Удовольствие снимать сливки сгладило горе от погибших пирогов, а пирожок Азайи, встреченный так презрительно, как нельзя лучше пригодился на десерт. «Никогда еще у меня не было такого чудного завтрака!» воскликнула Дейзи, поедая все, оставшееся на тарелках. «Можно мне стряпать завтрак каждый день?» «Ты можешь стряпать каждый день после уроков», сказала миссис Джо, которая с большим удовольствием присутствовала за обедом, хотя никто так и не пригласил ее принять в нем участие. «Только я попрошу тебя есть вовремя. Сегодня, так как стряпня была в первый раз, я не хотела портить тебе удовольствие, но есть как попало нельзя. Вот к чаю ты можешь состряпать что-нибудь, если захочешь». «Позволь мне испечь пышки для Дэми, он их очень любит, особенно обсыпанные сахаром», — воскликнула Дейзи, нежно вытирая желтое пятнышко с носика Анабеллы. Эта особа отказалась есть тыкву, хотя ее уговаривали и объясняли, что тыква очень полезна от ревматизма. Бедная Белла постоянно страдала от этой болезни, да и не мудрено, так как она ходила голая и постоянно простужалась. «Но ведь если ты будешь угощать такими вкусными вещами Дэми, то и все остальные мальчики захотят того же. Тогда ты хлопот не оберешься». «А нельзя ли устроить только сегодня, только один раз, чтобы Дэми пришел ко мне пить чай один? А потом я буду угощать и других мальчиков, если они будут хорошими», — предложила Дейзи. «Отличная мысль», — согласилась тетя Джо. ты будешь угощать своей стрепнёй этих мальчиков, которые будут хорошо себя вести, это будет наградой за примерное поведение. Если маленькие мужчины похожи на взрослых, а они все большие лакомки, то твои пышки наверняка смягчат их сердца, прибавила тётя Джо, кивнув на дядю Бэра, который подошёл к двери и с улыбкой смотрел на жену. «Это камешек в мой огород», рассмеявшись, сказал он. «Ну что ж, ты права. Только если бы я женился на тебе, рассчитывая на хорошую стряпню, моя дорогая, то мне пришлось бы жестоко разочароваться». С этими словами мистер Берр стал подбрасывать Тедди, а тот совсем выбился из сил, пытаясь описать роскошный пир, в котором он участвовал. Дейзи с гордостью показала дяде Фрицу свою кухню, и несколько опрометчиво обещала напечь ему столько пирожков с яблоками, сколько он будет в состоянии съесть. Потом она начала была рассказывать ему, что ее стрепня будет служить наградой для мальчиков, как вдруг все они под предводительством Демми влетели в комнату. Уроки кончились, обед еще не был готов, и соблазнительный запах бифштекса Дейзи привел их сюда. Трудно представить себе более гордую кухарку, чем Дейзи Салли, когда она показывала мальчикам свои сокровища и рассказывала о награде, которая ожидает их, если они будут хорошо себя вести. Некоторые начали посмеиваться над ней, уверяя, что ее стряпню нельзя будет есть. Но сердце фаршированного кочана было побеждено сразу. Нет и Дэми твердо верили в искусство Дейзи, а остальные мальчики объявили, что подождут и посмотрят, как у нее пойдет дело. Кухни, однако, все дружно восхищались. С особым интересом мальчики рассматривали плиту. Деми выразил желание немедленно купить у Дейзи котелок для воды, уверяя, что он как раз подойдет для паровой машины, которую он задумал соорудить. анет объявил, что самый большой соусник... Пригодился бы ему, чтобы размешивать свинец, из которого он отливал пули и рыболовные грузила. Разговор этот так взволновал Дейзи, что миссис Джо поспешила вмешаться. Она объявила, что с нынешнего дня вводит новый закон, в силу которого ни один мальчик не имеет права не только трогать плиту или кухонные принадлежности, но даже близко подходить к ним без разрешения владелицы. Это значительно повысила ценность кухни в глазах юных джентльменов, особенно когда они узнали, что нарушение этого закона будет караться лишением права лакомиться разными вкусными вещами, награды, обещанные достойным. В эту минуту зазвонил колокол, и все отправились обедать. На этот раз обед был очень оживленным, благодаря тому, что все мальчики составляли список лакомств, которые Дейзи должна будет. Готовить им, если они того заслужат. Дейзи, безгранично верившая в свою плиту, обещала все, что угодно, если только тетя выучит ее стряпать как следует. Слова Дейзи встревожили миссис Джо, потому что некоторые из включенных в список блюд она вовсе не умела готовить. Например, свадебный пирог, какой-то особый леденец, а также щи с селедкой и вишнями. Эти щи, оказывается, очень любил мистер Бэр, который и предложил внести их в список, к отчаянию своей жены, понятия не имевшей о немецкой кухне. Дейзи хотела приняться за стряпню немедленно после обеда, но ей позволили только налить в котелок воды для чая и выстирать свой фартук, который так испачкался, будто она стряпала большой рождественский обед. А потом ее послали играть. до пяти часов. Дядя Фриц сказал, что много учиться, даже стрипни, не очень хорошо для детей. А тетя Джо знала, как быстро надоедают новые игрушки, если в них играть слишком часто. Все в этот день были необыкновенно внимательны к Дейзи. Томми обещал нарвать для нее бобов со своей грядки, как только они поспеют. Хотя пока на грядке росла одна только лебеда. Нет предложил приносить ей дрова. Фаршированный качан смотрел на нее с молчаливым благоговением, как на какое-то божество. Нет принялся устраивать маленький холодильник для ее кухни, а Дэми, с пунктуальностью весьма похвальной в таком юном возрасте, пошел за ней в детскую, как только пробило пять часов. Было еще рано пить чай, но Дэми так просил, чтобы Дейзи позволила ему войти и помочь, что отказать ему было невозможно. Он затопил плиту, бегал туда-сюда, исполняя различные поручения и с большим интересом следил за приготовлением своего ужина. Миссис Джо руководила стряпнёй, но не могла всё время находиться в детской, так как была очень занята, ей нужно было вешать чистые занавески на окна. «Попроси у Азайи чашку сметаны», прежде всего распорядилась она, Тогда, чтобы тесто было легким, не придется добавлять много соды, я ее не люблю. Дэйми бросился вниз и вернулся со сметаной и перепачканным ртом. Он попробовал сметану, решил, что она очень кислая и пирожки нельзя будет есть. Миссис Джо воспользовался случаем и, стоя на складной лесенке около окна, на которой вешала занавеску, прочла коротенькую лекцию о химических свойствах соды. Дейзи пропустила ее слова мимо ушей, а Дэми слушал внимательно и все понял, что и доказал коротким, но дельным замечанием. «Понимаю, сода уничтожает кислоту, от шипения теста становится легким». «Насыпь почти полную чашку муки, Салли», продолжала миссис Джо, «и добавь в нее немножко соли». Кажется, всюду нужно сыпать эту соль, воскликнул Салли, который надоело открывать коробочку из пепельюль, наполненную солью. Соль, как и веселое настроение, скрашивает все, заметил дядя Фриц. Он вошел в детскую с молотком и вбил несколько гвоздей, чтобы Дези могла развесить на них свои сковородки. Я не приглашал тебя к чаю, дядя Фриц. «Но угощу пышками и постараюсь быть в хорошем настроении», сказала Дейзи, поднимая свое перепачканное в муке личка, чтобы поцеловать дядю. Фриц, ты не должен мешать нашим кулинарным занятиям», сказала миссис Джо, «а не то я приду и начну давать указания во время твоих уроков латыни. Как тебе это понравится?» И она набросила ему на голову длинную ситцевую занавеску. чего же не понравится? Приходи и попробуй», — сказал мистер Берр. И пошел, напивая и постукивая молотком то тут, то там, как огромный дятел. «Насыпь все-таки немножко соды в сметану, Салли», — сказала тетя Джо. «И когда она зашипит, вылей ее в муку и взбей как можно сильнее. Приготовь заранее сковородку, положи на нее побольше масла и пеки пышки до тех пор, Пока я не вернусь. И с этими словами тетя Джо исчезла. Ах, как стучала и звенела маленькая ложечка, и какой шум поднялся, когда Дейзи начала взбивать тесто. Право же, она чуть не превратилась в пену. А когда она налила немножко теста на сковородку, оно поднялось так высоко, что у Деми потекли слюнки. Само собой разумеется, что первая пышка пристала к сковороде и подгорела, потому что Салли забыла положить масло, но затем дело пошло на лад, и шесть великолепных пышек были благополучно выложены на блюдо. «По-моему, вкуснее их есть с патокой, чем с сахаром», сказал Дэми, сидевший в кресле за столом, который сам накрыл на какой-то собственный особый манер. «Так сходи к Азайи и попроси у нее патоки», — сказала Дейзи и пошла в ванную мыть руки. Пока в детской не было никого, случилась страшная беда. Кайт весь день чувствовал себя оскорбленным, да и немудрено, Он принес мясо, не тронув его, а за это не получил никакой награды. Кайт был хорошей собакой. Но и у него были маленькие недостатки, как, впрочем, у каждого из нас. и он не всегда мог удержаться от соблазна. Случайно забредя в детскую, он почуял запах пышек и, увидев, что они лежат на низеньком столике, а в комнате нет ни души, проглотил подряд все шесть штук. Необходимо, правда, добавить, что пышки были очень горячими, и он так обжегся, что громко взвизгнул. Дейзи услышала визг, вбежала в детскую и увидела только пустое блюдо и торчавший из-под кровати кончик желтого хвоста. Не вымолвив ни слова, она схватила вора за хвост, вытащила из-под кровати и принялась так трясти, что у бедняги захлопали уши. Потом она выгнала его из дома, и он провел весь вечер в сарае на ящике с углем, в полном одиночестве. Несколько успокоенная сочувствием Дэйми, Дейзи замесила новое тесто и испекла двенадцать пышек, которые вышли еще лучше прежних. Две из них она отправила дяде Фрицу, который передал ей, что никогда в жизни не ел таких вкусных пышек. И все мальчики, сидевшие за столом, позавидовали Дэйми, которого угощала Дейзи. У них получился действительно великолепный ужин. Крышка с чайника упала на пол всего три раза, кувшинчик с молоком опрокинулся только один раз, а ломтики хлеба с маслом восхитительно пахли бифштексом, потому что поджаривались на той же сковородке. Дэми забыл свою философию и уписывал пышки, как самый обыкновенный мальчик. Дейзи мечтала о новых, роскошных пиршествах, а куклы смотрели на них во все глаза и любезно улыбались. «Ну что же, мои милые, весело вам было?» — спросила тетя Джо, входя в комнату, стыдя на руках. «Очень весело. Я скоро приду опять», — выразительно сообщил Дэми. «А не слишком ли ты много съел, мой мальчик?» «Нет, всего только пятнадцать пышек, и все очень маленькие», — возразил Дэми. «Ему не повредит, ведь они были такие вкусные», — сказала Дейзи с такой забавной смесью. материнской нежности и гордости хозяйки что тетя джо с улыбкой заметила ну как я вижу новая игра имела успех мне она очень нравится сказал дэми как будто все дело было в его одобрении это самая лучшая игра на свете воскликнула Дейзи. мне хотелось бы чтобы у всех были такие замечательные кухни как моя добавила она нежно глядя на свою плиту».